697 Матерь Агни Йоги Пиши Каждая записанная мысль будет вкладом в сокровищницу накоплений человеческого духа. Многие хотели бы писать, но неоткуда черпать. Ты же имеешь неиссякаемый источник мудрости учителя, а откуда тебе черпать право дано. Потому пиши, не ослабляя себя ненужными соображениями. Трудности времени благословенны тем, что плодоносно необычайно, если дух удерживает равновесие, зная, что все силы можно напрячь к тому, чтобы его удержать. Лишь ровно спокойная поверхность сознания может дать неискаженное отражение зеркала текущего часа, потому равновесие и спокойствие есть неизбежные условия правильного восприятия. Не ради себя, но ради людей и мира следует хранить равновесие, ибо через него свет поступает в окружающие сознание сферы. Не лично это дело его удержать, но общепланетное и общечеловеческое. Незримыми нитями связаны все между собою, все люди. По ним передаются колебания психических волн. Подъем или падение одного несет свои импульсы по всему свету, по этим незримым нитям, несет свет быстрее. Потому надо держаться ради людей, ради нас и владыки, нагружение которого непомерно и тягость которого даже невозможно представить себе. Помочь самому владыке, удерживая свое равновесие, является первой задачей для тех, кто близок к владыке.